Глава 19. Понятие возможного и невозможного. Что подходит под эти понятия? Доказательства, основанные на предположении вероятности, первое относительно прошедшего, второе относительно будущего. О большем и меньшем. Сначала скажем о возможном и невозможном. Если одна из противоположностей может быть или явиться, то может показаться возможной и другая противоположность. Например, Если возможно для человека выздороветь, то возможно и заболеть, ибо одна и та же возможность, способность относится к противоположностям, в чем они и противоположны. И если возможно одно подобное, то и другое подобное ему возможно. И если возможно более трудное, то возможно и более легкое. И если что-нибудь может возникнуть в хорошем и прекрасном виде, то оно вообще может возникнуть ибо труднее быть хорошему дому, чем дому просто. И конец того, начало чего может возникнуть, также может возникнуть, ибо ничто не возникает и не начинает возникать из вещей невозможных. Например, не может начать возникать и не возникает соизмеримость диаметра. Возможно также начало того, конец чего возможен, ибо все возникает сначала. И если может возникнуть последующее по бытию или по возникновению, то возможно и предыдущее. Например, если может возникнуть муж, может возникнуть и ребенок, ибо последствия возникает раньше. И если возможно возникнуть ребенку, возможно и мужу, ибо первое есть начало. Возможно и то, что от природы бывает предметом любви и страсти, ибо никто по большей части не любит, и не желает вещей невозможных. И то, что бывает предметом наук и искусств, может быть, и бывает, и возникает. Возможно и то, начало возникновения чего во власти тех, кого мы можем принудить или убедить, а таковы люди, которых мы превосходим силой, которыми мы распоряжаемся или с которыми дружны возможно также целая части которого возможны и по большей части возможной части целое которых возможно. Ибо если может возникнуть разрез шапочка и сандалии может возникнуть и обувь и если может возникнуть обувь может возникнуть и разрез и шапочка. И если весь род принадлежит к числу вещей возможных, то возможен и вид, а если возможен вид, возможен и род. Например, если может возникнуть корабль, возможно и триера, и если возможна триера, возможен и корабль. И если, возможно, одна из двух вещей, по своей природе находящихся во взаимном соотношении, то возможно и другая из них, например, если возможно двойное, то возможно и половина, и если возможно и половина, возможно и двойное, и если что-нибудь может возникнуть без искусства и приготовления, то еще более оно возможно при помощи искусства и прилежания, от чего и сказано у Агафона. И одно нужно делать с помощью искусства, другое достается нам благодаря необходимости и судьбе. И то, что возможно для людей более дурных, более слабых и более неразумных, еще более возможно для людей противоположных, как сказал и Исократ, что странно, если он не будет в состоянии сам изобрести то, чему научился евфин что касается невозможного то очевидно что оно вытекает из противоположного сказанному доказательство того что что нибудь случилось нужно выводить из следующего во первых если случилось то что по естественному ходу вещей случается реже то могло случиться и то что случается чаще. И если случилось то, что обыкновенно случается после, то случилось и предыдущее. Например, если кто-нибудь что-нибудь забыл, то некогда и научился этому. И если кто-нибудь мог и желал сделать что-нибудь, то и сделал, ибо все, когда пожелают чего-нибудь, имея возможность исполнить свое желание, Делают то, чего желают, так как ничто им не мешает. И Еще если человек чего-нибудь желал, и ничто извне ему не мешало, и если он желал возможного, и если он гневался, и если мог, стремился, то сделал, ибо по большей части люди делают то, к чему стремятся, если только могут, негодные вследствие своей невоздержанности – А люди нравственно хорошие, потому что желают хорошего. И если кто-нибудь намеревался сделать что-нибудь, ибо, естественно, что человек, намеревавшийся сделать что-нибудь, сделал. И если случилось что-нибудь такое, что по своей природе бывает раньше чего-нибудь другого или вследствие чего-нибудь другого, например, если прогремел гром, то сверкнула молния. И если человек сделал что-нибудь, то и попытался сделать это. Из всех этих случаев одни имеют характер необходимости, а другие случающегося по большей части. А относительно того, что не случилось, доказательство очевидно черпается из противоположного сказанному. Что касается того, что будет, то здесь дело очевидно из того же самого. Будет то что для нас возможно и чего мы желаем, и то, что соответствует нашей страсти, гневу и расчету в соединении с возможностью сделать это, а также то, что находится в области наших стремлений и намерений, ибо обыкновенно больше случается то, что входит в наши намерения, чем то, что не входит в них. И если уже случилось то, что по своей природе случается раньше чего-нибудь другого, например, если небо покрылось облаками, то, вероятно, пойдет дождь. И если случилось что-нибудь, что всегда бывает ради чего-нибудь другого, например, если воздвигнуто основание, будет и дом. Что касается великости и малости вещей, большего или меньшего и вообще великих и малых вещей, то все это ясно для нас из ранее сказанного, ибо по поводу речей совещательных мы говорили о величине благ и вообще о большем и меньшем, так как, соответственно, каждому роду речи есть определенная цель в виде блага. Каковы понятия прекрасного и справедливого, то, очевидно, с помощью указанных доказательств следует для каждого рода речи приводить увеличение. Делать же помимо сказанного исследования вообще о величине и о превосходстве значило бы говорить пустое, ибо для практики больше значений имеют частные случаи, чем общие. Вот что нужно сказать о возможном и невозможном, о том, случилось что-нибудь или нет будет или нет, а также о великости и малости вещей.